аллан сноу семейка монстров глава первая занавес поднимается поздний субботний вечер городок рэдбридж застыл в молчании под серебристым светом лунного серпа недавно прошедший дождь Размыл клубы дыма, обычно висящие над городом. Они рождаются в горле длинных фабричных труб, чьи тени падают сейчас на пустынные маслянистые мостовые. Городок отдыхает. Тени гуляют и по небольшому переулку неподалеку от главной улицы, где лунные лучи то больше, то меньше освещают железную крышку канализационного люка, почти незаметную среди булыжников. Но вот она зашевелилась, будто бы ее толкали снизу. Один край приподнялся на несколько дюймов, и через образовавшуюся щель чьи-то внимательные глаза оглядели переулок. Крышка перекосилась еще больше, сдвинулась, и теперь уже стала видна мальчишечья голова в довольно странном уборе, вязанный шлем с десятком антенн, торчащих во все стороны. Голова повернулась, затем ее обладатель прикрыл глаза и прислушался. Все по-прежнему было тихо, только откуда-то издалека донесся собачий лай. Мальчик открыл глаза, подтянулся на руках, вылез из люка. Одет он был, прямо скажем, тоже не слишком обычно. Вдобавок к шапке с антеннами на нем было что-то вроде просторного халата грубой вязки, достающего до земли а под халатом короткое, без всяких пуговиц одеяние, сооруженное не иначе, как из старого мешка для сахара. На ногах было какое-то подобие домашних туфель из очень плотного материала, привязанных веревками. Но, кроме всего прочего, на его туловище, на широкой кожаной ленте находилась какая-то диковинная аппаратура, вроде бы деревянный ящик, с одного бока которого торчала заводная ручка, а на передней стенке были две медные кнопки и еще одна пуговица, не пуговица. Этот ящик с помощью гибкого металлического шланга соединялся с двумя крыльями. Да, да, с двумя сложенными за спиной мальчика крыльями, сделанными из дерева, кожи и меди. Мальчик поставил на место крышку люка выпрямился и достал откуда-то из-под одежды игрушечную фигурку в точно таком же одеянии, как он сам, и с такими же усиками антенн на голове. Он поднес эту куклу ко рту и... Нет, не съел ее, не думайте, а заговорил в нее. «Дедушка, я наверху. Хочу сегодня отправиться на Садово-Огородный промысел. В субботу это удобнее, верно?» Он проговорил все это и посмотрел на куклу, словно ожидая ответа. И она ответила. Но перед этим раздался щелчок, и лишь потом послышался тонкий, натреснутый голос. — Хорошо, Артур, но будь осторожен, прошу тебя. И помни, бери только из больших хозяйств, где много всего, а не из тех, где перебиваются с хлеба на воду и с огурца на помидор. Артур улыбнулся. Эти слова он слышал уже сотни раз. «Не беспокойся, дедуля, я помню об этом. Возьму только самое необходимое и буду осторожен, как всегда. Привет! Скоро увидимся под землей!» Он засунул куклу обратно под одежду и принялся крутить переднюю ручку на своем деревянном ящике. Послышался легкий жужжащий звук. Артур продолжал крутить, пока из глубины ящика не раздался звонок. Тогда он поднял голову, оглядел белесое небо сжался, присел на корточки и нажал одну из кнопок на ящике. Сразу же крылья за его спиной начали раскрываться. Он надавил на вторую кнопку и одновременно постарался подпрыгнуть как можно выше. Крылья качнулись, подобрали под себя воздух, оперлись на него, качнулись еще раз и принялись работать равномерно, поддерживая его на высоте нескольких футов над землей. Тогда он нажал на третью кнопку, так похожую на обычную пуговицу, и полетел. Мальчик улыбался. Каждый раз, когда ему удавалось подняться над землей, он не мог сдержать улыбку, ведь он летает. Он медленно плыл над переулком, стараясь держаться вровень с крышами домов. Когда переулок остался позади... Он нажал одну из кнопок, взмыл вверх и устремился в просвет между крышами двух корпусов фабрики по изготовлению клея. Он хорошо знал путь, которым надо следовать, чтобы его не увидел никто из жителей города и который приведет в тот сад или огород к тем теплицам, где можно будет поживиться фруктами и овощами без особого убытка для хозяев. Когда ночь совсем темная, когда над городом туман, Его задача была нетрудной. Однако сегодня луна была необычно яркой. В такую ночь его уже как-то заприметили через окна своих домов дети. Но их рассказам о волшебнике и о летающем мальчишке не очень-то верили, поэтому до сих пор для него все сходило благополучно. Будем надеяться, и в этот раз повезет. Хотя, по правде говоря, летать по городу в такую погоду, как сегодня, довольно опасно. Артур уже прошмыгнул в промежуток между двумя корпусами фабрики и теперь находился над большим конским двором. Одна из лошадей проснулась, высунулась в окошко конюшни и приветливо заржала. А может, не приветливо, а недовольно. Чего он тут жужжит, сон перебивает? Он увеличил скорость, поднялся немного выше. Если его увидела лошадь, подумал он, то людям это сделать будет тоже нетрудно. Он уже оставил позади широкий конский двор и его ограду с металлическими остриями наверху, пересек безлюдную тенистую улицу и летел сейчас над узким проездом, все дома которого выходили сюда своими глухими задними стенами. Он был уже близко от цели. В самом конце проезда он умерил скорость и почти завис в воздухе. Перед ним появилась еще одна высокая стена, Та самая, за которой находилось большое хозяйство, множество грядок, теплиц, царства овощей и фруктов. Артур внимательно и осторожно озирался, не забывая наказ деда. И то, что увидел, вселило в него беспокойство. Через сад пролегли полоски света. Откуда? Из окон стоявшего на отшибе большого дома? Конечно, Артур знал о его существовании, но не предполагал, что в такое время суток жители еще не спят. Такого прежде не бывало. Одно из окон было приоткрыто. Оттуда слышались голоса «стук костяшек домино». Но, с другой стороны, пришла ему в голову спасительная мысль. Разве уважающие себя игроки станут обращать внимание на что-нибудь, кроме игры? Он еще и еще раз огляделся вокруг, поднялся чуть повыше и нарушил границу чужого владения. А совершив этот предосудительный поступок, пошел еще дальше. Осторожно лавируя между полосками света из окон, пролетел прямо к дверям огромной теплицы, где и приземлился. Еще раз осмотревшись, он тихо сложил крылья и толкнул дверь. И сразу теплый, насыщенный разнообразными ароматами воздух ударил ему в лицо. Запахи были знакомы и не очень знакомы, но все живительны и приятны, а уж сами растения почти как родные он различал их в полутьме, одно из них свисало откуда то с крыши, другое наоборот поднималось из под земли на собственных подпорках или извиваясь по натянутым веревкам и струнам сейчас совсем невидимым помидоры огурцы а выше виноградные лозы. Но он шел мимо них к дальней стене, возле которой стояло большое дерево. Оно было высоким, ветви росли почти у самой вершины. И с этих ветвей низко свисало что-то очень похожее на гигантских, растопыривших лапки пауков. Это были крупные связки бананов. Приблизившись к дереву, Артур уловил их запах. Он был изумителем Артур едва сдержался, чтобы не закричать от восторга. Еще бы! У них под землей и думать о таком было дико. Бананы! Он сорвал один, очистил и принялся жадно есть, забыв обо всем на свете. Однако, проглотив последний кусок, сразу посмотрел в сторону освещенных окон дома. Там все было по-прежнему. Снова повернувшись к дереву, он вытащил из-за пазухи веревочный мешок, подошел вплотную к свисающей ниже других связке и, что есть силы, дернул. Послышался приглушенный, слегка возмущенный звук. Но больше ничего не произошло. В отчаянии Артур всем своим весом навалился на бананы, помогая себе руками и ногами. Он уже не рассчитывал на успех, как вдруг раздался треск, и связка вместе с ним грохнулась на землю. Шум разнесся по всей оранжерее. — Эй! — крикнул кто-то со стороны дома. — Что там случилось в этой чертовой стекляшке? Услышав голос, Артур молниеносно вскочил на ноги, начал всматриваться через стекло в сад. Там никого не было, но это пока. А что будет минуты через две-три, он рассчитать не мог. И все же прежде, чем броситься на утек, Мальчик принялся лихорадочно срывать бананы и засовывать в веревочный мешок. Он не считал, сколько кладет, и потому не знал, на каком по счету банане услышал стук, отворяемый в доме двери и звук шагов. И тогда он выскочил из теплицы в сад. Что же он увидел? Пробираясь через грядки, лавируя между стволами фруктовых деревьев, к нему неслась огромная тетка с длинной палкой в руке. Артур бросился к ограде, что из силы нажал на кнопки своего аппарата, подпрыгнул «Ну же!» Крылья приподнялись, трепыхнулись, но недостаточно энергично, чтобы поднять его в воздух. «В чем дело?» Он вспомнил и застонал. «Бананы! Мешок с бананами — это ведь дополнительный груз. Нужно что-то делать, немедленно, пока не поздно!» Можно, конечно, бросить бананы, добытые с таким риском и не вполне честным путем, но он не пойдет на это. Как вернуться к изголодавшемуся больному деду с пустыми руками? Не выпуская из рук набитый фруктами мешок, он надавил на передний рычаг, повернул его по часовой стрелке. Взмахи крыльев участились, набрали силу, и Артур резко взмыл вверх. Это было очень своевременно. В то же мгновение страшная женщина с палкой ступила туда, где только что стоял мальчик. Однако ее длинная палка все же успела нанести удар по крыльям, заставив его закружиться в воздухе. — Маленький шалопай! — закричала она. — Ишь, чего придумал! Ты не собьешь меня с толку своими дурацкими прыжками, варюга несчастный! Все равно доберусь и до тебя! Пока она высказывала все это... Артур уже перестал кружиться на одном месте и сумел перевалить через ограду, где его не могла достать палка разгневанной женщины. Но проклятие в свой адрес он слышал отчетливо. Только сейчас он почувствовал страх. Ночные вылазки за пищей всегда были рискованы, однако впервые его чуть не поймали. Ему захотелось отдохнуть, ощутить себя в безопасности. Хотелось, чтобы они с дедом зажили, как все другие люди, а не под землей, словно кроты или крысы. Обратно он добирался самым безопасным маршрутом, низко над крышами и между ними, над глухими переулками города, над заброшенными строениями и выгонами. И, наконец, долетел до огромного, давно пустующего здания, носящего название «сырный холл». Не от слова «сырость», а от слова «сыр». Он знал, что здесь он определенно будет один. Когда-то строение это по праву считалось самым грандиозным в городе. Выше него были только некоторые фабричные трубы, и служило оно прибежищем городской сырной гильдии, опять же от слова «сыр». Но к настоящему времени сырное дело в городе заглохло, гильдия перестала существовать, члены этой организации оказались не неудел. Поэтому здание было заброшено, двери и окна заколочены, позолота на статуях у входа и на выступах крыши потемнело от налета той самой копоти что в прошлые времена отравляло сыры которые производились в городе артур опустился на крышу холла возле темных статуй и перевел дух нужно проверить крылья вспомнил он удар который нанесла по ним женщина был не из слабых мало ли что могло с ними приключиться хотя судя по всему они Молодчаги выдержали испытание. Кроме того, не снимать же их сейчас, тут, сидя на крыше. Так он решил и немного успокоился. Но тут его встревожил какой-то странный шум, доносящийся откуда-то снизу и напоминавший чье-то жалобное мычание. Но чье? Он беспокойно прислушивался, однако вскоре звук исчез. А Артур облегченно вздохнул, положил мешок с бананами под одну из статуй Включил крылья и налегке взлетел немного выше, на купол здания, откуда открывался вид на весь город и окрестности. Здесь же торчали единственные в городе флюгер и громоотвод. Вдали, под ярким лунным светом, Артур сразу увидел группу всадников. Они направлялись в сторону рощи и, судя по всему, преследовали кого-то.